Эпилог. Свадьбу мы сыграли весной, когда на деревьях давно появились листва, а повсюду распустились цветы. И мы вернулись из первого гастрольного тура с севера Равейны. К этому времени наш каток уже успел растаять. По нему в обе стороны ходили баржи и сновали рыбацкие лодки. Поэтому я объявила о каникулах. Но недолгих, так как давно шло строительство Ледового дворца, у которого неожиданно нашлось много спонсоров. Не только королева, но и несколько знатнейших и богатейших семейств Раввейны решили вложить в наше предприятие деньги. И сделали это с таким размахом, что похожие ледовые дворцы одновременно стали строиться еще в пяти крупнейших городах страны. И Брамс, совершенно ошалевший от счастья, мотался по всей Ровеине. Мы с ним, кстати, подписали новый договор, и я стала полноправным партнером еще и в компании Ледовые дворцы Брамса, посмеиваясь про себя, согласилась на такое название. Я нисколько не была тщеславной. И видеть свое имя на вывеске мне не хотелось. Зато Виктор светился от гордости, словно новенький самовар. Мне же вполне хватало наших афиш и полных трибун как в Равейне, так и на гастролях. Я собиралась продолжать в том же духе. К тому же в столичном ледовом дворце стены и крыши были уже возведены. Маги в ближайшие пару недель планировали заморозить для нас каток. Так что в скором времени мы могли вернуться к тренировкам и начать готовиться к новому сезону. Заодно я готовилась к свадьбе. Это были наполненные счастьем и спокойствием месяцы, и я знала, что дальше все будет даже лучше, потому что мироздание дало мне еще один шанс, и я не собиралась его упускать. Не только я одна. Кемли встречалась с подающим надежды молодым адвокатом, и у них все было очень серьезно. При этом она вовсе не планировала оставлять нашу труппу. Наоборот, стала моей заместительницей во всех вопросах. Зато Каролина Вельская, по уши влюбленная в кронпринца, постепенно отдалилась от активного участия в ледовом балете. И теперь была больше по организационной части. Она выглядела совершенно счастливой, не скрывая, что поладила с королевой. И уже скоро будет объявлено об их помолвке с принцем Шелдоном. Ильин тоже была постоянно рядом. И именно они втроем с Ким Ли и Каролиной стали моими подружками на свадьбе. Королева собиралась присутствовать, так что праздник мы планировали с размахом. Но еще до венчания мы с Маркусом получили от Франциски щедрый подарок. Дом в пригороде Равейна, потому что я нисколько не хотела жить на Акульем острове. Королева каким-то образом об этом прознала, скорее всего, от Каролины, и исполнила мою заветную мечту. Мы собирались переехать в новый дом сразу же после свадьбы, и теперь вместе с Каролиной и Ильин я обставляла комнаты. У Рори уже была своя, просторная и светлая, полная игрушек. Но главное место, конечно же, занимал подаренный Маркусом еще зимой поезд и железная дорога. Брат продолжал ходить в школу. Учился он хорошо, но каждый день неизменно присутствовал на тренировках. И они с Томасом Ритклиффом стали лучшими друзьями. Кажется, у всех и все сложилось самым лучшим образом. Правда, оставалась одна маленькая вещь. Перед свадьбой я собралась с духом и призналась Маркусу. Нет, не в том, что попала в Равейну из другого мира. Об этом я все же решила ему не говорить. Подумала, что это будет наш с мирозданием секрет. Вместо этого я рассказала Маркусу, что несколько раз встречалась с отступником. причем не по своей воле. Тот намекнул, что во мне есть некий минус, который могут почувствовать только те, кто носит в себе так называемую ересь. Рядом со мной плюс отступников стремится к нулю и, кажется, это каким-то образом связано с открытием Стефана Одриджа. Отец все таки его сделал, после чего, скорее всего, спрятал в своих детях. Во мне и, быть может, в роре. Хотя я ни в чем не уверена, ничего не чувствую и не могу утверждать наверняка, но, похоже, в моем присутствии неправильное течение магии становится правильным. И чем счастливее я себя чувствую, тем активнее работает мой минус. «Как-то так», — вздохнув, сказала я Маркусу. Затем замерла, дожидаясь его вердикта. «Мы давно уже с этим столкнулись», — кивнул он, но решили, что в Равейне произошло чудо, которому не стоит ни в коем случае мешать. Лучше наблюдать за ним со стороны, чтобы ничего не испортить. Зато второе чудо заключается в том, что Инквизиция Равейна скоро будет расформирована и перестанет вмешаться у нас под ногами, потому что для них больше не останется работы. Но что же, я никогда не сомневался в том, что этим чудом была именно ты, Ирина. Затем пообещал, что я всегда буду счастлива. Он за этим проследит. Поцеловал меня, да так, что я с еще большим нетерпением стала ждать нашей свадьбы. А потом настал тот самый день. И я сказала «да» Маркусу и своей счастливой жизни в новом мире. Георг Госсип. Июль. Медрина. В летние месяцы, когда наступали самые жаркие часы дня, госип привычно возвращался домой, чтобы скоротать время до вечерней прохлады. Откидывался на своем ложе, приказывая подать кальянный чай и дожидаясь, пока домашний мак остудит воду в бассейне. Вот и сейчас он лежал, прикидывая, кого из трех наложниц позвать на этот раз с собой, или же взять в бассейн всех трех. Такая жизнь была ему по душе, и он почти не вспоминал о том, что где-то в далекой северной стране. Остались его жена с детьми, капризная любовница и мимолетные развлечения на фабрике Локриджа. Госип с легкостью выкинул из головы тех, кто был готов отдаться ему на скрипучей Софе за несколько фартингов прибавки к жалованию. О судьбе своей любовницы он тоже не беспокоился, а вот жену с детьми не забыл. Каждый месяц отправлял им приличную сумму анонимным переводом, но о том, что он жив и вполне здравствует в Медрине, сообщать не стал потому что возвращаться в Равейну Госсип не собирался, а здесь ему старая семья была не нужна. В Медрине Госсип был заглавного по северному направлению в торговом доме господина Вассида. Ежедневно они загружали на свои корабли лучшее оливковое масло, бочки с вином, мешки со специями, отправляя их в Равейну и другие страны севера. Госсипу доверяли, к его мнению прислушивались, потому что с его появлением торговля вышла на новый уровень, Знания языков, образования и многолетний опыт в управлении пришлись как нельзя кстати. Торговый дом расширялся, и господин Вассет не остался в долгу. Белому управляющему была назначена отличная плата, на которую он успел купить себе дом, нанять слуг и завести наложниц, и даже отправлял деньги жене и детям в Равейну. Его жизнь текла приятно и размеренно, но ровно до того момента, как... Ну что, госип, заждался. Раздался ехидный голос, и посреди комнаты распахнулась огненная дыра, из которой появилась темноволосая взлохмаченная голова отступника. Вскоре тот вылез и сам, одетый слишком тепло для здешнего жаркого лета. Осмотрелся. «А я погляжу, ты неплохо устроился». Осоловевший госип в полнейшем ужасе подскочил на ноги и запустил в отступника кальяном, но промазал. Затем, призывая охрану, попытался сбежать, но не смог. Охранники тоже не пришли ему на помощь. Бились с другой стороны в запертую дверь, в ту же самую, в которую стучал Госсип в напрасном отчаянии, дергая ручку. Таня открывалась. «Не надо, прошу тебя», — взмолился он, бухнувшись перед отступником на колени, потому что тот подошел совсем близко и смотрел на усилие Госсипа с крайне скептическим видом. «Я... Я уже исправился, клянусь. Здесь мой дом, здесь все, что я люблю. Моя работа, мои женщины». «Зулейка, Фатима, Салима!» «Значит, завел себе гарем любовниц, госип. «Нет же, клянусь, я... Я на них всех женюсь, это мои невесты, все три!» Отступник усмехнулся. «Становится интереснее», — заявил ему. «Продолжай. Убеди меня в том, что ты ангел воплоти. Это твой единственный шанс, госип Прошу тебя, умоляю, забери все, что есть, только оставь меня в Медрине». Я веду честный образ жизни, я плачу налоги и собираюсь жениться. Здесь я, наконец-таки, нашел то, что мне всегда не хватало — свой дом. Отступник какое-то время молчал. «Так и быть», — неожиданно произнес он. «Оставайся». После чего прочертил свой проклятый прямоугольник, нырнул в него и исчез. Но перед уходом предупредил, что явится гостем на свадьбу и расстроится, если ее не будет. Очень сильно расстроится. Стоило огненной магии исчезнуть, как Госи пустало улегся на пол и стал смотреть, как распахнулась дверь, и к нему поспешили охранники и наложницы. Заодно размышляя о том, потянет ли он четырех жён сразу. Трех в Медрине и одну в Равейне. Но делать было нечего. Он пообещал отступнику. И за что ему только это наказание? Леди Джетта Кэмпбелл. Июль. Равейна. «Мама, ты же знаешь, я никого не принимаю», недовольным голосом произнесла Джетта. «Оставь уже эти смехотворные попытки выдать меня замуж. Может, я вообще не хочу. Да, я не хочу. Вместо этого я открою свой лазарет для животных или же стану танцевать на льду вместе с леди Каролиной, нашей будущей королевой». «Джетти», — чуть не плача начала мама, — «прошу тебя». «Говорю же, нет. Мы с отцом пообещали, что ты сможешь выйти замуж за того, за кого захочешь». И мы не станем на тебя давить. Но этот молодой человек... Я не хочу никого видеть, прогони его сейчас же». Он крайне настойчив и отказывается уходить. «Тогда скажи ему, что я испепеляю на завтрак всех настойчивых. Или же, что заражу его обезьяньей оспой. Да, так ему и передай». Он сразу ответил, что ему не страшны твои угрозы. И он не уйдет до тех пор, пока ты его не примешь. «Джетти, дорогая моя, Но нельзя же сидеть за затворницей почти семь месяцев подряд. Я все прекрасно понимаю, с тобой случилось страшное. Но тут уже давно закончился. И тебе уже пора начинать жить дальше. Прошу, ради меня и ради отца. Пять минут разговора с тем приятным джентльменом. После чего ты сама выставишь его вон. И Джетта сдалась. Так и быть, мама. «Только ради тебя и папы я его приму, но не обещаю, что этот навязчивый посетитель уйдет из нашего дома без обезьяний оспы». На лице матери появилась торжественная улыбка. Уже скоро леди Кэмпбелл привела в цветочный салон, комнату с распахнутыми окнами, в сад, откуда открывался чудесный вид, настоящий на другом берегу огромный ледовый дворец, молодого джентльмена, подающего надежды, так думали они с отцом. Заодно мечтали о том, что их старшая дочь Джета до этого два года скрывавшиеся от Инквизиции, однажды вернется к нормальной жизни. Балы, развлечения, легкий флирт. Пусть даже Академия магии, только бы она не сидела дома изо дня в день. Но сегодня к ней прибыл молодой лорд Джефферсон, глава огромного семейного предприятия, и отказывался покидать дом Кэмпбеллов до тех пор, пока не поговорит с Джеттой. Кристофер Джефферсон до этого много лет считался погибшим но оказалось, он потерял память и несколько лет прожил в другой стране. А потом чудеснейшим образом все вспомнил. Как же много чудес за последнее время произошло на Акульем острове. Выздоровели заболевшие, вернулись пропавшие без вести, а некоторые, как в случае с молодым Джефферсоном, даже воскресли из мертвых. Но никто и ни о чем у них не спрашивал, как и не сомневался, по крайней мере, вслух, в произошедших с ними историях. Вот и сейчас леди Кэмпбелл не стала ничего спрашивать. Проводила молодого лорда Джефферсона в цветочный салон и закрыла за ним дверь. Хорошо, оставила небольшую щелку, которой тотчас же прильнула ухом. Потому что Кристофер Джефферсон не только великолепно выглядел, но и обладал безупречными манерами, как и подобает истинному джентльмену. И во многом напоминал ее мужа, в которого она влюбилась с первого же взгляда 25 лет назад. И вот теперь. Я вернулся домой Джетта произнес Лорд Джефферсон. «Потому что мой дом именно там, где ты. Все эти месяцы я пытался жить без тебя и наслаждаться своей свободой. Но я не смог и больше не хочу. Ты ведь... Ты же дождалась меня». «А как ты думал?» — ворчливым голосом спросила она. «Дождалась я тебя или нет, если я дала тебе обещание?» В голове у леди Кэмпбелл тотчас же все встало на свои места. Она поняла причину затворничества своей дочери, счастливо вздохнув, потому что, судя по звукам, из цветочного салона. Кристофер Джефферсон целовал Джетту, а та с энтузиазмом ему отвечала. Она осторожно закрыла за собой дверь. Ну что же, обезьянье на этот раз обошла семью Джефферсона в стороной. Но, судя по всему, ей не помешает встретиться и обсудить с Лилиан Джефферсон приготовление к будущей свадьбе. Летиция ван Роуз. Июль. Равейна. Летиция медленным шагом возвращалась домой, обдумывая варианты того, как распорядиться освободившейся квартирой на первом этаже. Ей хотелось еще больше денег, а заодно и того, чтобы новый жилец непременно был магом, точно таким же, как съехавший после женить Нарины Одрич Маркус Блэкстон. Молодая семья перебралась в новый дом, освободив сразу две квартиры. Если верхнюю Летиция сдала в тот же самый день, то жилье на первом этаже простаивало. Она прекрасно понимала, что другого, такого великодушного, умелого и внимательного мага ей вряд ли удастся найти так быстро. И даже немного злилась на Маркуса за то, что он съехал. Блэкстонов лишь немного извиняла то, что они пригласили ее на свадьбу. Давно Летиция так не веселилась. Жаль только, что среди гостей не нашлось ни одного подходящего мага, Я освободившуюся квартиру на первом этаже летиться, и сдать никому так и не смогла. Ну, ничего, она не бедствовала, никакой спешки нет. Пойдем-ка побыстрее, дорогой, иначе эта жара нас доконает, сказала она мистеру Чапперу, и тот согласно тявкнул в ответ. Интересно, кто это трется возле наших дверей. На ржеволосый девице, стоявшей к ней спиной, было надето слишком короткое платье и убогая соломенная шляпа с выцветшей лентой а в руках она держала потрёпанный чемоданчик. С растерянным видом та подергала за дверную ручку, и Летиция мстительно подумала. «Хорошо, что она вставила замок, а то шляются тут всякие». Тёте Летти!» Повернувшись, воскликнула девица, и летица внезапно поняла причину её слишком короткого платья, и всё остальное она тоже поняла. К ней приехала племянница. Та самая Агнес, которой Летиция отсылала письмо с приглашением еще в конце декабря. Ну что же, она явилась с большим опозданием и мы уже на сносях. Месяц восьмой, не меньше. А то и больше, и платье обтягивало внушительный животик. Агнес? — растерянно пробормотала Летиция. Я не могла приехать раньше тётя Летти. Все еще надеялась, что Джейсон разведется и нам не женится. Но он не развелся и сказал, что знать меня не хочет а мама заявила, чтобы я убиралась из дома, потому что она не станет кормить меня с моим... моим ублюдком. Она снова вышла замуж, и ее новый муж еще ужаснее прежнего. Моя сестра всегда отличалась крайней неразборчивостью в мужчинах. Хмуро произнесла летиться, и размышляя, что делать дальше. Стоило прогнать нерадивую племянницу, сказав, что чужие проблемы ей не нужны, но она не смогла. «Мне больше некуда пойти». Тем временем говорила Агнес, и по ее щекам текли слезы. Только к вам, тетя Леция. Прошу вас, не выгоняйте. Летица внезапно кивнула. Голодная? Спросила у племянницы. И вот еще, когда появится ребенок? Примерно через три недели, призналась Агнес. Да, я ничего не ела со вчерашнего дня. Проходи. Летица открыла перед ней дверь. Это мистер Чайпер. Я его помню. Улыбнулась Агнес. Видела в прошлый раз. Он такой милый. Пёсик завилял хвостиком, а Литция снова кивнула прикидывая. Ну что же, у нее есть свободная квартира на первом этаже. Даже к лучшему, что она пока еще ее не сдала. Малышу нужна будет своя комната. К тому же не помешает прикупить вещички и все остальное к его рождению. Пеленки, ванночку и эту смешную штуку на колесиках, в которую кладут ребенка, чтобы гулять с ним в парке. Ну уже, заходи, сказала она Агнес, распахнув перед той дверь в свою квартиру. Располагайся, пока на диване, а потом я что-нибудь придумаю. Ей много о чем предстояло подумать. Раз уж через три недели она станет бабушкой. Конец читала Наталья Фролова.